Глава двадцать Заморыш. «Доктор Бениньо! Ваша милость! Господин доктор!» Испуганный голос ворвался в темноту сна вместе с робкими пальцами, теребящими за плечо. Врач глухо застонал, но тут же сел в кровати, закрывая глаза ладонью от огня свечи. «Что случилось, Тес? пробормотал он уже, машинально нашаривая черный халат, похожий на мантию алхимика. Ночные пробуждения были нередки, и он обычно даже не задавал вопросов, бросаясь на зов. Однако вышкаленная и хладнокровная старшая горничная сейчас выглядела растерянной. Минуту спустя Бенини уже несся к господской спальне. Тесса свечой спешила следом. Почти оттолкнув дежурного часового, врач ворвался в спальню и наткнулся на спокойный взгляд герцогини. Та сидела в кресле, закутанная в плед поверх ночной сорочки. Распущенные волосы в беспорядке лежали на плечах и кресельной спинке. Рядом топтался дюжий лакей. «Доктор», — прошелестела Лазаря. — «простите, я не даю вам покоя, но эта ночь бесконечна. Я устала ждать утра. Маноло, Тесс, ступайте спать». Порядком сбитый с толку Бениньо прошагал к креслу и привычно вынул часы, но госпожа нахмурилась. «Оставьте в покое мой пульс. Я чувствую себя хорошо, как никогда. Сядьте. Мне нужно, чтобы вы записали для полковника Орсо ряд моих рас... распоряжений». Это тоже не было новостью. Спала герцогиня плохо, ночами часто размышляла о делах и порой вызывала бенинью для записей. Вот и сейчас он невозмутимо сел в кресло у стола, вооружился пером и обернулся к герцогине. «Я весь внимание, ваше сиятельство». Лазария коротко опустила веки, будто кивнула. «Превосходно. Итак, доктор, я разобралась в этой нелепой и уродливой ситуации». Сама не пойму, почему так долго блуждала в трехсоснах. соснах. Всё ведь проще простого. Хотя герцогиня ничего не поясняла, Бенинью сразу поняла, какой уродливой ситуации идет речь, и ощутил холодок тревоги. В спокойствии Лазарии сквозила какая-то новая, непривычная ему нота, а врач слишком хорошо знал упрямый и непредсказуемый нрав парализованной женщины но герцогиня не стала испытывать его терпения и заговорила твердо и размеренно. «Одиннадцать лет назад я возомнила себя судьей. Я судила Джозепа Гамальяна и приговорила его к смерти, решив, что имею на это право и что его жизнь дешевле моей». Я ошиблась, и Господь указал мне мое место. Погибли невинные люди, а моя болезнь не отступила. Теперь же я знаю, что мальчик жив. Она перевела дыхание и ее голос окреп. Я ничего не могу исправить, но могу попытаться. Пытаться что-то искупить, а посему запиши те. Полковнику Орса надлежит разыскать юношу. Возможно, скорее, пока я в рассудке. Все расходы на его усмотрение. Утром составите приказ далекозначея. Джузеппе нужно доставить сюда, ко мне. Вместе с, с его частью нас, леди, я сама расскажу ему все и отдам ему треть, добытую в день смерти его семьи. Затем полковник даст ему пистоли, пусть на сей раз мальчик судит. Он может меня пощадить, а может казнить. Вне зависимости От его выбора он волен уйти отсюда без препятствий. Такова моя воля. Бениньо, составьте все по форме. Утром свидетели и печать. Все. Врач замер, не замечая, как чернила капнули с пера, растекшись по бумаге неопрятной кляксой. «Сударыня», — вымолвил он, стараясь говорить на обычный манер, твердо и рассудительно. Вы уже несколько недель в смятении. Не дайте чувствам брать верх. Опрометчивые решения подчас ведут к страшным последствиям. Верно, отсекла Лазаря. Мне ли не знать? Я уже принимала такие. Врач хотел что-то добавить, но герцогиня поморщилась. Бениньо, я бы не хотела просто приказывать вам. Вы вправе понять я уже десять дней не сплю вы скажете это просто нервная выходка причудо я знаю я невыносимо, как все калеки пусть так пусть это прихоть театральный жест, но я устала от этой борьбы я уже давно пытаюсь убедить себя, что все еще надеюсь, но я уже стара для самообманов, стара той ветхой и линялой занавеской, которая раньше была моей душой. Я хочу покончить с этим. Все против меня, судьба, Бог, время. Так хоть сыграю напоследок, «Справедливость!» Раздался хруст, и Бенинио вздрогнул, растерянно глядя на обломок пера в руке. «Не беда. Возьмите другое», — спокойно велела Лазаре. Врач вытянул из корзинки на столе новое перо, но все еще колебался. Ему чего-то казалось, что стоит записать эти невообразимые указания, как они тут же станут неизбежной и чудовищной явью. Но герцогиня выжидательно смотрела на него, и бенинью обмакнул перо в чернильницу. «Ваше сиятельство!» — окликнул он, внутренне сжимаясь. «Это все тот проклятый портрет. Вы будто вложили в него свое отчаяние, и оно ожило, нависло над вами какой-то отвратительной тенью. Такое бывает. Человеческое сознание порой шутит жестокие шутки. «Умоляю! Позвольте, я сожгу портрет!» «Завтра мы снова поговорим, и если вы будете непреклонны, я подчинюсь вам». В глазах Лазария мелькнуло удивление. «Какой портрет? О, господи, я вовсе забыла о нем. Чушь какая, доктор, я сама интересуюсь всякими новомодными веяниями в науке, но на сей раз вы перегнули». Хоть я и развалена, но демонов своих пока держу в узде. «Тогда тем более позвольте его сжечь!» В голосе герцогини послышалось замешательство. «Пожалуйста, если вам угодно. Я его даже не видела, заснула, пока отец Руджера трудился над ним. Вот ведь пустяк!» Врач встал и двинулся к секретеру. Вслед порхнул хриплый смешок. «Дайте хоть посмотреть, господин... мистик». Бенинью вынул из секретера лист, приблизился к креслу, придвинул к герцогине шандал и поднес портрет к огню. Лазария, все еще криво улыбаясь, перевела взгляд на лист. Лицо ее стремительно выленило до мертвенно-голубоватого оттенка и окаменело. Минута... Две. Три. Молча неотрывно она смотрела на изображение. Вглядывалась в каждую черту. Губы дрожали. На висках вздулись вены. Глаза чернели пустыми безднами. «Уберите!» Прошептала она, сглотнула и хрипло добавила. «Полковника, ко мне!» Врач торопливо смел лист с плохо скрытым испугом, глядя в темные провалы ее глаз. Колокольчик захлебнулся дребезгом и в опочивальню вбежал лакей. Еще пять минут спустя наспех одетый Орса уже стоял у кресла. Герцогиня даже не подняла на него взгляда. «Найдите Гамальяну!» — проскрежетала она. «Убейте его! Даже если у него ничего нет, просто... убейте!» Полковник на долю секунды замешкался, метнув вопросительный взгляд на доктора, но тот стоял за креслом, прямой, бледный, что-то судорожно пряча за спиной, и Орса буднично поклонился. «Положитесь на меня, ваше сиятельство». «А теперь все вон, доктор. Опиум. Я хочу заснуть». Бениньо дёрнулся, словно кукольник, спешно подхватил вовремя отложенную марионетку, и отступил в полутьму спальни. Полковник же бесшумно попятился к двери. Он знал, что о нем уже забыли. У самой лестницы Орса остановился, с сомнением глядя в черный провал холла. Нужно было взять свечу, так и ноги переломать недолго. Однако ему давно лишенному всякой впечатлительности до зуда хотелось убраться из-за герцогини. Она была полна стоячей горьковатой ненависти. Такой густой, что, казалось, его одежда до сих пор пахнет ею, будто чадом сырых дров. Что ко всем чертям успело произойти этой ночью? Постояв на площадке, еще немного полковник ощупью двинулся вниз и свернул к своему кабинету. Заснуть уже все равно не удастся. Отперев дверь, Орса зажег шандал и задумчиво отпил воды прямо из стоящего на столе кувшина. Ему все еще было слегка не по себе, но к этому мерзкому ощущению примешивалось легкое удовлетворение. Он оказался прав, не доложив герцогине о своем новом наемнике. Вероятно, пришло время сказать несколько слов о полковнике Орсе. Кстати, в доме фонцы нашлось бы немало желающих узнать хоть что-то о командире охраны. Но к стыду своему вынужден признать, что я сам мало знаю об этом человеке. Мне неизвестно, где прошли его ранние годы, как неизвестно и то, что подлинное ли имя он носил. Он появился, словно ниоткуда, вынырнув из густой тьмы, ненастной ночью далекого 1521 года. Тощий, оборванный, насквозь промокший мальчишка подошел к лагерю испанской Терции, направлявшейся в Милан, занятый французским гарнизоном. Речь идет об итальянской четырехлетней войне 1521-1526 годов. Она именовалась «четырехлетней», поскольку 1526 год был посвящен только дипломатическим переговорам. Остановленный часовыми, зябко переступая в холодной грязи босыми ногами, он заявил, что хочет примкнуть к войску. Часовые повеселились над наивным желанием заморуша и «будь ночь сухой и ясной» попросту подали бы мальчугану хлеба и отослали прочь, но дождь уныло колотил по навесам шатров и повозок, слякоть чавкало под сапогами. А у солдат тоже были сыновья. Словом, бродяги позволили остаться в лагере, накормили, а утром привели к командиру роты. Капитан Сантьяго, седой, желчный и Дальго брезгливо оглядел отрока и велел отослать к чертям. Понеже впереди война, и учинять в лагере богадельню нет ни времени, ни лишнего провианту. Но мальчишка вдруг упал на колени, сбивчиво и торопливо умоляя не гнать его. Он сирота, ему некуда идти, но он здоров и вынослив. Он мало ест и не боится работы. Он может ходить за лошадьми, мести лагерь, стирать, помогать кошеварам. Он согласен на все, лишь бы остаться с войском». Эта горячность озадачила Сантьяго, и он спросил, чем мальчуган занимался прежде. Тот, не отводя полных отчаяния темных глаз, ответил, что с самой смерти родителей мыкается с места на место, перебиваясь случайными заработками. Офицер неопределенно хмыкнул, встал и подошел к стоящему на коленях мальчишке. Как тебя зовут? поинтересовался он и тут же заметил, как лицо бродяжки посуравело. Орса. Коротко отсек тот, явно не собираясь ничего добавлять к этому имени. Орса. Задумчиво протянул командир, оглядывая мальчугана. Изможден, грязи на волосы подстрижены ровной чертой. Во взгляде теплится страх и усталость, а глаза цепки и умны. Оттянул пальцем ворот едва просохшей камизы. На узкой смуглой спине виднелись светлые рубцы от плите и несколько заживших ожогов, неприятно напоминавших следы прутьев решетки. Потянувшись за случайной мыслью, Сантьяго взял мальчишку за руку и оглядел худую кисть. царапанная ладонь была изящной и мягкой, пальцы украшала несколько въевшихся чернильных пятен. Случайные заработки. Хм. Мальчишка стоял неподвижно, но Сантьяго видел, как челюсти его сжались. Бродягу унижал этот осмотр вставай велел капитан возвращаясь за стол и ступай в кузню там всегда рук не хватает мальчик вскинул голову и угрюмое лицо светилось детской неприкрытой радостью на миг совершенно изменивший его благодарю прошептал он и непрестанно кланяясь вышел из шатра в кузне у орса не слишком заладилось. худой узкоплечий и порядком истощенный своими мытарствами он был недостаточно силен для тяжелой работы кузнеца Но пощады паренек не просил, истово и усердно вычищал залу, таскал воду, старательно и неумело колол дрова. Он не отказывался от самой грязной работы. Убирал в конюшне навоз, выгребал мусор, чистил башмаки, бегал с мелкими поручениями и скоро завоевал симпатии многих солдат и лагерных ремесленников, несмотря на хмурый нрав и телесную хилость. Не обходилось и без чудачеств. Орса обожал читать. Выпрашивал у солдат изредка водившиеся у них книги, Особенно трепетно любил историю войн и жизнеописания великих полководцев. Он недурно рисовал углем, украшая иногда полотнища шатров изображениями рыцарей, боевых коней и доспехов, но никто никогда не видел в его руках Библии. Мальчик безропотно выполнял приказы, не гнушаясь и самыми неприятными. Иногда не дерзил и вообще казалось, то ли был лишен сильных чувств, то ли крепко боялся изгнания из лагеря. Но однажды произошел пустячный эпизод, вдруг показавший мальчугана совсем иной стороны. Ненароком затесавшись большой и явно тяжелой для него вязанкой дров в гущу суетящихся людей, Орса замешкался и недостаточно споро уступил дорогу маркитану, катившему ручную тележку с мешками бобов. Тот, не сбавляя шага, рыкнул: «Посторонись, шлюхин сын!» Услышав эти слова, мальчишка замер, а потом вдруг швырнул на землю оленя и бросился на обидчика. Привлеченные шумом солдаты кинулись разнимать драку, но в молчаливого Орса, почтительного, со всеми и каждым в лагере, словно вселился бес. Он с воплями и бранью размахивал руками, пытаясь вцепиться маркетанту в горло. Двое пехотинцев оттащили его от торговца, а тот поднялся с земли, брезгливо отирая с губ кровь, подошел к беснующемуся подростку и с размаху ударил под дых. «Ишь разошелся, крысье семя!» – сплюнул он, снова замахнулся и ответил Орса оплеуху. «Но-но, оно — осадил его один из солдат, однако маркетант уже шагал прочь. Тем же вечером Орса, свинцово-бледный, сопухший от удара скула и хрипло-дышащий, стоял перед Сантьяго. Командир спешил ужинать. Находился в прискверном расположении духа, а потому без предисловия рявкнул. «Какого чёрта на тебя нашло? Ты кем себе возомнил, милюзга. Мальчишка поднял на офицера глаза в красной сетке лопнувших сосудов. Он оскорбил меня. Моя мать была честной женщиной. «Фу ты, ну ты!» издевательски протянул Сантьяго. «Дон Орса обижен. Не угодно ли вызвать маркитанта на дуэль?» Он тут же сбился с высокопарного тона. «Ты мне это брось. Тут военные лагеря, а не мадридские переулочки. Мало ли как тебя кличут. Заморыш, подранок, бестолочь. На всех с кулаками кидаться станешь». «Нет», — отрезал Орса. Я сам знаю, что я заморыш и подранок, а может и бестолочь. Но никто не посмеет оскорблять моих родителей. У меня ничего больше нет, кроме памяти о них, и я никому не позволю поганить их честь». Сантьяго несколько секунд смотрел в глаза мальчишки, а потом уже без злости фыркнул. «Романтичный идиот! Какая к бесам честь! Честь в наше время! Дорогой товар! Она не всем по карману, заруби на носу! Честь!» «Миром, Орса, правит страх, запомни это, страх и ничего больше. Не можешь внушить его, не лезь, голову откусят, как цыпленку, и честью не подавятся». Подросток сдвинул брови, лицо вспыхнуло пятнами румянца. «Почему страх, капитан? А как же сила, власть, любовь, ну, та же честь, в конце концов?» «Все это лишь разные лица страха», — прогремел Сантьяго. Сила и власть — это умение внушить кому-то страх. Любовь — это страх потери, одиночества, честь. Страх оказаться хуже, чем самому хочется о себе думать. Всем и всеми движет страх. И сейчас я докажу тебе это. Ступай и извинись перед Маркетаном. Или отправляйся на конюшню. Я велю Капралу всыпать тебе в назидание дюжину плетей. Вот тебе страх против страха, боль против унижения. Выбирай. А теперь пошел вон. Орсов вздернул подбородок, но промолчал. Поклонился и вышел из шатра. Глубокой ночью часовой обходящий лагерь увидел у полениц подручного кузнеца. Камиза на чедушной спине была разрисована кровавыми полосами, а в руке была суковатая хворостина, которой мальчуган неуклюже пытался фехтовать. Утро Морса вновь стоял перед капитаном Сантьяго, и на сей раз тот рассматривал его с любопытством. «Я вчера так и не послал распоряжение Капралу. Почему он тебя выпорол?» — поинтересовался командир. «Я передал ему, что наказан за драку», — спокойно пояснил подросток. «Вы велели выбирать. Я выбрал». Сантьего помолчал, а потом вдруг расхохотался. «Ты сумасшедший! И я рад, что ты есть, постреленок. В этой чёртовой армии всё слишком рационально. Безумцы здесь нужны, словно глоток свежего воздуха!» Только безумец — опасное ремесло. И в доказательство моей готовности поддержать благое безумие, я засуну тебя в терцию и прикажу кому-нибудь из рядовых научить тебя держать в руках клинок, чтобы в следующий раз ты сумел искуснее проявить свою блажь. Кузнец из тебя все равно паршивый. Ступай. этот разговор, где издевка шла рука об руку с жалостью, стал первым шагом босых ног неказистого оборванца, по длинной полной превратности тропе, которая теперь стелилась под сапогами грозного полковника Орса. Надев обтрепанную куртку с косыми крестами пехотинца, нескладный подручный кузнеца в одночасье заявил миру, что теперь он солдат, и никогда больше не отступал от своего решения. Он неутомимо тренировался в фехтовании и рукопашном бою, не давая себе ни отдыха, ни поблажек, из-за чего часто бывал избит до беспамятства, через сутки уже снова выходил, прихрамывая на плац. Выжимал до отказа каждую мышцу своего тощего тела, стремясь каждым разом добиться от него большего. Никому больше не спускал насмешек, неизменно лез в драку при любой провокации и нередко терпел серьезный ущерб. Однако задиристые повадки, смелость и упорство сделали свое дело. С Орса начали считаться. Уже через два года заморыша было не узнать, Он мастерски владел оружием, поражая проворством и непредсказуемостью. Вступал в поединок с любым противником, не ни чинясь ничьим превосходством. Он искал лучших, не стыдился поражений и от каждого перенимал все новые и новые приемы. Был бесстрашен до безрассудства и при этом почти пугающий хладнокровен. Проявил незаурядную изобретательность в разведывательных вылазках и в 18 лет уже командовал небольшим отрядом. Годы шли, и Орса повышали в чине. Его давно уже никто не называл ни Заморышем, ни подранком, но и имени его никто не знал. Он так и оставался просто Орса для всех, от высшего командования и до девиц легкого поведения, порой оказывавшихся в его постели. Семьи он не завел, приятелей почти не имел. А единственной его подлинной страстью оставалась война. Орса был уже широко известен и имел репутацию человека деловой и безжалостной хватки, всегда избегая лишней крови, но не чинясь потерями, которые считал необходимыми. Однако ряд громких подвигов наградил его сомнительным подарком, пристальным вниманием властей, заинтересовавшихся отважным и предприимчивым авантюристом. Многие прежде вставали на скользкий путь высокого фавора, все быстрее им часть по нему до рокового поворота, где ломали ногу или, в худшем случае, сразу шею. Но мало кто с молоду умеет учиться на чужих невзгодах. Не умел этого и Орса. Всего за несколько лет с блеском, выполнив около десятка деликатнейших поручений, он утроил свое влияние в испанской армии, обзавелся немалыми деньгами и множеством врагов. Я не знаю, где и когда достиг корса того самого рокового виража. Знаю лишь, что пришла ночь, когда за ним явился отряд королевских латников с приказом об аресте и не нашел его дома. Орса исчез, дезертировав из армии, растворившись в европейском многонациональном котле и мне ничего не известно о нескольких годах его жизни. Однако приблизительно за 12 лет до описываемых мною событий, Орса вдруг снова возник на белом свете, как и в первый раз вынырнув ниоткуда, на сей раз в Италии. Более того, он возродился из пепла своего забвения, облеченный новой силой и властью. Теперь он назывался полковником Орса и имел полномочия кондатьер. Он подчинялся только герцогине фонцы, был совершенно одинок, каменно холоден и внушал подчиненным почти суеверный страх. И никто по-прежнему не знал, что живет и дышит за суровым фасадом, но сам Орса ни в ком не нуждался, потому едва ли кто-нибудь часто задавался подобными вопросами.